Этот мощный вопль души поднимался ночью, как священная змея, и очаровывал небесных птиц. Не понимая, чье веление, чья сила притягивает их, они чувствовали, что их тянет невидимая нить. И, образуя круг, приближались со всех сторон и скоро пришли один за другим. Первыми учениками, явившимися в 1879 году, были два двоюродных брата – интеллигентные калькутские буржуа. Один – врач калькутского медицинского факультета, убежденный материалист и атеист Рамчандра Датт, другой – женатый, глава семейства Манамохан Митра, Их внимание было привлечено несколькими строками газеты, издаваемой Брахму, в которых упоминалось о Кришне. Они пришли и были пленены. Они не отказались от мирской жизни, и Рамакришна не старался оторвать их от неё, но необыкновенный человек завоевал, очаровал их своей личностью» это они привели к нему двух его выдающихся учеников, того, кто стал первым настоятелем ордена Рамакришны под именем Брахмананды Ракхал Чандракхош, и того, чей гений засиял над Индией и над всем миром под именем Вивекананды Нарендранадх Датта. Прежде чем говорить особо о последователях Рамакришны, Приведем здесь, возможно, полный перечень наиболее известных лиц, которые за время с 1879 по 1888 год были его учениками с указанием их происхождения и профессии. Примечание. По словам Шарадананды, Все ученики Рамакришны явились к нему до конца 1884 года. Большинство между серединой 1883 и серединой 1884 года. Конец примечания.